Глава тринадцатая. Лето посреди зимы. Солнечный луч, ласкающий теплом, дразнил Руслану сквозь закрытые веки. Она заворочилась, перевернулась на бок и тогда окончательно проснулась. Кожу лица жгло от свежих ран, ткань под щекой мигом промокла. «Кровь?» — Руслана распахнула глаза, попыталась сесть, но кто-то поймал её за плечи. а «Лежи!» — приказал нависший над ней Зоран. Он мягко опустил Руслану обратно на худую подушку и чистой трепицей утер ее щеку. Лицо защипало еще сильнее, и Руслана скривилась. В нос ударил знакомый, с новыми нотками, аромат лечебных трав. Брусника, календула, зверобой и что-то еще. Почти так же пахли лекарства, которые давала матушка, стоило чуть захворать или получить на охоте новую ссадину. «Где мы?» Голос сиплый, едва слышный после пробуждения. Горло саднило после ночи, за которую Руслана наглоталась дыму больше, чем любая печь выпустит за год. Потемневший от времени деревянный потолок подпирали стены, которые будто норовили стать ближе друг к другу. Незнакомая комната была крошечной и явно древней. Даже дом Ждана выглядел новее чище. Под потолком раскачивались плотные сети паутины. На пустых полках и в щелях бревенчатых стен скопилось столько пыли, что видно было даже с лавки, где лежала Руслана. Кроме этого скромного ложа, в комнатке больше ничего и не имелось. Ни сундука, ни стола, ни места для почитания покровителей. Потерянное, забытое место. Уика нашла заброшенную сторожку в лесу. Зоран смочил трепицу в чашке с водой, стоящей у него на коленях, и поднес к лицу Русланы. не воспротивилась позволила Зорану обработать раны. «Тут ни бани, ни печи, так что долго не задержимся. Нам нужно найти войка». Руслана скривилась, когда особенно глубокая царапина, обработанная лекарством, напомнила о себе жгучей болью. Зоран хмыкнул, прополоскал ткань. Вода в чашке стала черной от золы, которую он стер с лица охотницы. Таня уютно заворочилась, поудобнее улеглась на жесткой лавке. Тонкое одеяло почти не грело. Руслана спала в чем была — в платье, кафтане и даже в сапогах. За ночь она ни разу не проснулась. Усталость свалила с ног, но теперь холод закрался под кожу и вгрызся в сердце, как червь в яблоко. Ох, Зоран! «Спасибо», — выдавила Руслана, старательно не глядя в грустные зеленые глаза. Она уставилась в одну точку — в угол, где лежали сваленные в кучу вещи. ее с ума. Лук и колчан, пожитки Зорана и маленький туяс, Наверное, уйки. За что благодаришь? За все. Руслана крепко смежила веки, чтобы из глаз не брызнули слезы. Зоран взялся обрабатывать ладони, а они пострадали больше всего. Даже смотреть не нужно, чтобы быть уверенной. Болезненные волдыри усыпали кожу пуще, чем грибы поляну после дождя. Ты спас меня? Я поклялся твоему отцу защищать тебя. Напомнил зорон торопливо. Руслана уловила в его голосе ранее неслышанные нотки, смущение и уязвленность. Несмотря на вину, что точила изнутри за побег с Мириной, охотница не смогла сдержать растроганные улыбки. «Но ты не клялся, что будешь выхаживать меня после того, как поранюсь, не клялся, что станешь сидеть подле меня, охраняя сон». Движения Зорона стали медленнее. Он будто целиком погрузился в свое дело. Опустил голову, чтобы случайно не столкнуться с Русланой взглядами, сосредоточенно сжал губы. Можно было подумать, что он не услышал слов Русланы, но Зорана выдавали залевшие кончики ушей и едва прозовевшие щеки. «Так поступают друзья», — Ретива добавила Руслана, вдруг поняв, на какие мысли могла невольно натолкнуть Зорана. Их и без того часто называют суженами, а вчера еще и супругами притворяться пришлось. Я бы сделала ради тебя то же самое. Даже после того, что случилось, ты все еще считаешь меня своим другом? Перед ней теперь сидел невзрослый парень, княжий слуга и верный друг. Броня слетела с Зорана, Под ней вновь оказался запуганный мальчик, который пел в лесу колыбельную, чтобы отпугнуть лихо. Мальчик, который никогда не знал истинной любви, который бежал из неродного дома, потому что ощущал себя лишним, неправильным. Он годами боролся с этим чувством, искал свое место и нашел в рядах дозорных, но всего одна меловая полоса обратила все старания в прах. Я ведь даже не человек. Тряпка в его руках оказалась выжата до последней капли. Настолько сильно Зоран стиснул ее в кулаке влага просачивалась сквозь его пальцы как боль через образоваввшиеся в защите щели сожаление и страх перед самим собой вплелись в голос точно черная лента в золотистые кудри а в потемневших глазах плескалась обреченность зорон это ничего не меняет ты все тот же ты меня не боишься руслана боялась не зорона она боялась что он узнает Ей было известно о его нечеловеческом происхождении и возненавидит ее за сокрытую правду. Но как она могла заговорить с ним об этом? Как могла выплеснуть на Зора пугающие слухи? Кто же знал, что они окажутся правдой? Однако даже теперь, когда сомневаться уже не приходилось, Руслана не испытывала к Зорану ничего, кроме тепла, что раскалило да сердца. сердце. — Как я могу бояться тебя, Зоран? Даже имя твое полно света. Она вспомнила о том, как напугалась, когда матушка только-только рассказала о тайне Зорона, как думала начать избегать его. Как глупа она была. «Я понятия не имею, кто я. Разве это важно? Будь ты хоть чертом, но я не знаю никого человечнее и добрее тебя». Руслана хотела поймать ладонь Зорона и сжать ее, поддерживая, но он вдруг скиз, помрачнел еще сильнее. За могильным голосом страж признался. «Я убил палача, который напал на тебя, и после этого будешь говорить, какой я добрый. Убил. Понимаешь?» Руслана убивала чаще, чем Зоран мог бы себе представить. Не людей, конечно, но охота занятия не для слабохарактерных девиц. Поначалу она даже плакала, когда приходилось резать очередного визжащего кролика или рвущуюся на волю птицу. Жальче всего было оленей. Они всегда смотрели такими умными, жалобными глазами. Но охота научила ее. За выживание нужно бороться. Проявишь жалость, погибнешь от холода и голода. Если бы Зоран не убил палача, тот бы прикончил их обоих. Но ты спас нас. На моей совести чья-то отнятая жизнь. Бесполезно. Сколько бы Руслана ни пыталась утешить его, все будет без толку. Зорану нужно прожить и принять произошедшее. Лишь скорбь смоет кровь с его рук, которую видит только страж. Со временем. Прости. Закрушённо выдавила Руслана и сжала ладони в кулаки. Руки пронзила притупленная боль. «Это моя вина. Если бы я не ушла с Мириной, ничего бы не случилось». Зоран отставил на окно чашку с водой и устало запустил пальцы в волосы. Сутулился, сидя рядом с Русланой на лавке, и вымученно покачал головой. «Ты оплашала куда раньше. Не стоило тебе из дому Ждана без меня выходить. Палач тебя с ведьмой на площади и приметил». Вечером наверняка за домом следил. Застал приход колдуньи, потому его и... «Договаривай», — попросил Руслана, и без того зная, что услышит. «Дом Ждана спалили. Почти сразу после того князь вернулся, и мы с Уйкой уехали за тобой. Я видел, как высоко взвилось пламя». Руслана стыдливо прикусила губу и отвернулась. Хотелось раствориться в воздухе и вместе с собой забрать все учиненные беды. Я хотела как лучше. «Я просил не соваться никуда без меня», — горячо напомнил Зоран. «А если бы ты погибла, ты хоть подумала обо мне, когда уходила с Мириной?» «Снова ты проклятву, данную моему отцу?» «Нет, сейчас я говорю не как страша, как твой друг, Руслана, и хочу, чтобы ты знала, я место себе не находил, пока ты была с той ведьмой, а когда приехал и увидел горящую избу...» Солнечный луч коснулся глаз Зорана, когда тот повернулся к Руслане. Зелень твердая, как ограненный изумруд, а внутри — дрожащие капли жидкого золота. «Прости, Зоран». Она придвинулась к нему, неуверенно коснулась плеча. «Просто я так хочу, чтобы все это поскорее кончилось. Хочу, чтобы палачи оставили в покое нас и хрусталь, чтобы никто не гнался за мной, норовя сжечь, потому и готова была заплатить любую цену. Прости. Но ты ведь не заплатила, не отдала ей годы своей жизни». В горле резко пересохло, как ни пыталась, а выдавить правду не получалось. Суст сорвалось лживое. Не успела. Зоран порывисто накрыл ее руку своей и сжал, будто говоря: Больше не пущу, а Руслана и не противилась, прильнула к нему, виновато склонила голову. Как ты меня нашел? спросила, когда Зоран чуть наклонился, чтобы голова Руслана лежала на его плече. Неужто Мирина оставила следы? Нет, бес все замел. «Тогда как?» Она ощутила, как Зоран покачал головой. Спустя недолгое молчание он неуверенно шепнул. «Я просто чувствовал, где ты. Вот и все. Возможно ли, что таково действие клятвы мой миру, или Зоран напал на след по счастливой случайности, но так или иначе страшная ночь минула, хотя и оставила глубокие шрамы и на душе, и на руках, что еще долго будут напоминать о себе. Так они сидели какое-то время. Молчали, греясь теплом друг друга, которые едва не потеряли. Каждый думал о своем, и мысли эти были отнюдь нерадостными. Воздух пропах горькими лекарственными травами, но Руслане казалось, что это в нос въелся аромат колдовских цветов Мирины. Нынешнюю весну ты не увидишь. Грусть и страх проросли жесткими корнями. Они стиснули сердце и заставили резко отпрянуть от Зорона. Хорошо, что к ней свернулся. Сказала она, глядя на лес сквозь мутное окно. Я рада, что с ним все в порядке. Жаль, что того же не скажешь о нас, грустно хохотнул Зоран и поднялся с лавки. Пол скрипел под его весом. Вдруг, похолодев, руслана опомнилась. А уйка, что с ней? Руслана завертела головой, будто могла случайно не заметить в грязной крошечной комнатушке белоснежную фигуру чародейки. С ней все хорошо, успокоил Зоран. Сидит на улице, играет с волками. Кто же Уйка такая? Танцует средь метели, выражит, умеет повелевать волками, слугами мороза и играет с ними, как с дворовыми собаками. Руслана выглянула в окно. Уйка лепила снежки и бросала их в сугробы. Волки стаи кидались за снежными мячиками, но крошили их клыками, так и не возвращая странной хозяйки. Она переживала за тебя. За спиной раздался голос Зорана. Плакала, когда-то с ведьмой ушла. Уйки, только дай повод поплакать. Она и над убитой мошкой рыдать будет. Да ладно, не прикидывайся, Руслана, я слышу, как ты улыбаешься. Вот ведь, и не скроешь уже ничего от Зорана. успел выучить, как звучит ее радость, видела страх и печаль. Испытания этого путешествия подарили Руслане не одного друга и тем горше думать о страшном пророчестве Мирины. Я испугалась за нее вчера, думала, ведьма заберет уйку или убьет. Руслана отвернулась от окна, за которым звонкими колокольчиками переливался смех чародейки. «Я тоже. Никогда не видел, чтобы человек таял на глазах. Действительно, таял». Из соднящего горла вырвался слабый смешок. зорон сомневаюсь, что уйка человек. Колдуны и ведьмы разве не люди?» «Слышал, не все они даже рождаются с силой. Некоторым передают ее случайно или насильно». Мирина была могучей ведьмой, но она победила Уйку хитростью, едва не убив жаром. Если бы не этот грязный ход, снежная ворожья наверняка бы заковала противницу в лед прежде, чем та успела бы выкрикнуть имя своего демонического слуги. Нет, Уйка вряд ли получила свою силу от кого-то. Она родилась с этим даром, выросла в лесу, вдали от людей. Звери не тронули ее, стали ее семьей. Еще никогда Руслана не слышала, чтобы колдуны были способны на такое. Пустить хворь, наслать порчу, выследить кого-то и даже подчинить стихию — это их стезя, но уйка куда одарённее, могущественнее. И как же хорошо, что эта сила попала в добрые руки. Руслана попросила Зорона подать ее сумму. Вещей при ней было немного, но охотница хотела убедиться, что шапка из волчьего меха не потерялась. Подарок отца дорог сердцу. Он — последняя ниточка к дому. Нож она применяла на дудочку, ладанку вытряхнула, чтобы спасти Зорана, но шапка была на месте. Девушка с облегчением провела кончиками пальцев по серому меху, выдрузила шапку на голову, даже не удосужившись переплести растрепавшуюся косу. Под убором в мешке обнаружились сердцецветы, при виде которых стало тошно, и несколько булок хлеба. «Забрались дома ждана, поешь», — Зоран улыбнулся уголками губ. Тебе нужно набираться сил. Вы оставили что-нибудь, когда заходили в лес? Подношение? Конечно, я запомнил прошлый урок. Они позвали Уйку, чтобы поесть всем вместе, но сначала снежная она долго прилипла к охотнице, чтобы осмотреть ее раны, все ли начало заживать. И даже когда чародейка убедилась, что выздоровление идет полным ходом, она не сводила с руслана глаз и улыбалась от уха до уха. Чего скалишься? — спросила Та с напускной строгостью, хотя сама едва сдерживала теплую улыбку. — Ты больше не похожа на домового, — хихикнула Уйка. — Смыла залу и пуф! Ты снова Руслана. Правда, все еще побитая вся. — Это потому, что при мне лука не было. Не останься он в избе, я бы... — Потратила весь колчан на крошечную долю палачей. — Чтобы их выжившие товарищи с большим усердием пытались тебя сжечь? — подсказал Зоран, доживав ломоть хлеба. — Нет, я бы... Ладно, ты прав, сдаюсь. Уйка лепитала, расспрашивая обо всем, что случилось с Русланой. Чародейка слушал рассказ охотницы с замиранием сердца, а Зорн неодобрительно качал головой. Он будто принимал случившееся в укор себе. Он допустил, что все это случилось. Руслан уже перекроила вчерашнюю ночь, старыми нитками шила новую историю дабы скрыть пугающую правду. Умолчала про страшное пророчество и старалась лишний раз не касаться кожи, на которой, казалось, еще остались следы золы, что когда-то была украшениями с драгоценными камнями. Она соврала, якобы обряд не успел подействовать, потому что вмешались палачи. «Дудочка!» — озарила её во время рассказа. Мирина сказала, что вся правда в ней. Взобрали ее с собой? «Но ты ведь не исполнила свою часть сделки!» Уйка с подола крошки и, сидя на лавке, подле Руслана, совершенно не по девочке, скрестила ноги и заинтересованно подалась вперед. «Разве сработает?» «Сработает. В обряд я вступила. Не моя вина, что до конца так и не прошла через вражбу». Зорун стоял сбоку от окна, почти в самом углу. Тени и опущенные ресницы спрятали его взор. Но Руслана прочла волнение в том, как страж вынул из-за пазухи чёрную дудочку. Он сделал это медленно, почти лениво, будто сомневался, а стоит ли отдавать магический предмет. «Ты ее подобрал!» — Руслана резво подскочила с лавки, но Зоран тотчас усадил ее обратно. «Осторожнее, ты ведь ранена!» — ощущалось в каждом его касании, что бережно, но твердо приковывала к худой постели. Руслана подавила в себе злость. «Не калека она, не немощная старуха, к чему сдувать с нее пылинки?» Но стоило вспомнить, как Зорон признался. Он переживал за нее, места себе не находил. Все колючие мысли истлели сами собой. Пусть стережёт ее, пока может. Лишь бы потом, когда настанет обещанный мириный час, не винил себя в том, что не доглядел, не уберег. Руслана могла сомневаться в нагаданной смерти, но была уверена, даже если умрет, вины Зорона в этом не будет, ни капли. И что теперь? Так и будем смотреть друг на друга? Вскипела уйка, когда молчание затянулось. Зоран и Руслана отвернулись друг от друга, вдруг со смущением осознав. все это время не разрывали взоров. «Нужно сыграть на ней». Руслана сжимала и разжимала ладони, наблюдая, как натягиваются на них прозовевшие от подживших ожогов кожа. Неприятные ощущения пронизывали кисти, но не были невыносимыми. Сойдёт. Держать лук и стрелять сможет. «Вы умеете играть? Я нет». «Думаю, будет достаточно просто дунуть». Зоран подал охотнице музыкальный инструмент и встал неподалеку, готовый защищать. Боится, что из дудочки выползет змея или еще чего похуже. Без страха и сомнений Руслана поднесла черный металл к губам и выдохнула в него все свои страхи. «Помоги найти Войка», — думала она. «Помоги вернуться домой». И вместо музыки из металлического горлышка полились видения — Прошлое, увиденное чужими глазами, предстало перед тремя. «Помоги! Не могу я за боярского сына замуж пойти!» Слезы в три ручья текли по бледным щекам юной красавицы. Волосы золотые, как мед. коса тугая, толстая, глаза — небесная лазурь. Тонкие пальцы, влажные от слез, которые девушка беспрестанно утирала, то и дело цеплялись за юбку шелкового платья, украшенного драгоценным поясом. Из-под подола выглядывали загнутые носы сафьяновых сапожек с серебряными прошивами. «Не нужен он мне. Я только Войко люблю. Скажи, будем ли с ним вместе?» «Хм...» — протянула Мирина голосом, скрывающим истинные годы, и посмотрела на письмо, поданное девушкой, провела ладонью над рукописными буквами и без талики сочувствия выдала. «Вижу его. Слышу будущее». «Что? Что там?» «Свадебные песни». Мирина отложила письмо на стол, который еще вчера сгорел на глазах Русланы. Повернулась к зеркалу и принялась беззаботно переплетать косу. А девушка вокруг скакала беспокойным соболем. «Свадьба? На ком же его женят? На мне?» Голубые озера блеснули надеждой. «Нет, конечно, совсем дурная. Вовсе не твое имя, довольные зеваки!» — выкрикивают Сияна девушка осела на пол там же где стояла юбка дорогого платья легла вокруг нее точно смятый лепесток как же так не может войка сам согласиться на такое он говорил что любит меня тю любовь рассмеялась ведьма примиряя новые серьги плата от сияны за возможность заглянуть в будущее богатство дороже увидающих чувств это ты так думаешь глаза сияна полыхнули холодным пламенем «А я люблю его и не верю твоим словам». «Может, правду покажет новое письмо, что от твоего любимого к тебе уже спешит? Вдруг именно в нем он тебя бросит?» «А вот и нет». Сияна стряхнула с себя уныние, точно грязь со своих дорогих одежд. Встала, расправила плечи и вскинула подбородок так высоко, точно на голове ее уже красовался свадебный кокошник. «Войка никогда не бросит меня. Получу письмо и носом тебя в него ткну. Может, тогда яснее в будущее заглядывать сможешь?» Она уже собиралась уходить из ведьминской избы, но в спину ей донеслось. «Коль письма дождешься, уже будет поздно что-то менять. Совсем скоро выпадет первый снег, и тогда своего войка ты навсегда упустишь, отдав другой». «Что это значит?» — медленно обернулась Сияна. «Свадьбу сыграют, едва снег укроет землю. Времени у тебя мало, боярская дочка». Глаза Сияны стали стеклянными от ужаса. Кажется, она побледнела сильнее прежнего. «К чему так скоро?» Губы Мерины изогнулись в довольной улыбке. Затравка сработала. А мне откуда знать? Любуюсь своим молодым отражением, сказала ведьма. Может, приворот, может, любовь, что оказалась жарче и ярче, чем чувство к тебе. Приворот. Обрубилась Яна, мотнула головой, отметая прочие догадки. Точно, приворот это. Но что делать? Что делать? Смириться и идти под венец. Тебе с выбранным родителями молодцем, а Войка с его новой возлюбленной. Хватит, прекрати мне пыль в глаза пускать. Ты, ведьма, значит, должна знать, как рассеять приворот. Мирина медленно откинула голову назад, перевела дикий довольный взгляд на сияну, полную твердой решимости. Знаю, распевно поделилась она, и сниму приворот свойка, чтобы он не пошел под венец с другой, если принесешь мне из лесу кое-что для обряда. Сияна не отводила глаз, всем своим видом говорила: Я согласна, просто скажи, что сделать. Ох, какой же восторг это вызывало в Мирине. Она была готова хоть сейчас спуститься в радостный пляс, предвкушая новые годы молодости, что заберет в уплату. Но сначала... Мне нужна лягушачья лопатка. Как только принесешь я мне сделаю отворот войка. Где же я лягушку почти зимой найду? Там же, где и всегда, в лесу. Сияна потопталась в узбе ведьмы еще лишь пару мгновений, а затем вылетела за порог. Да сделала она это так бойко и резво, что Мирина сама с интересом подошла к окну. Не убьется ли заказчица? Сияна миновала двор, даже не обернувшись. Задержалась лишь у тропинки, когда лента в косе зацепилась за низкую голую ветку. Не теряя времени на то, чтобы отобрать украшения у дерева, сияна распустила косу, а лента полетела вверх, где окончательно запуталась в голой кроне. Мирина покачала головой. Нужно попросить беса снять ленту, чтобы не притягивать к дому ненужное внимание. Но когда Мирина уже хотела отойти от окна, она вдруг заметила человека черноволосый, с густой бородой, похожей на медведя. Мужик недобро смотрел прямо в глаза Мирины, позабыв о хворости, что тащил за собой. Она прожила достаточно, чтобы знать. От таких добра не жди. Мужик разболтает, что видел, как боярская дочка со всех ног убегала из избы на краю циркона. Поползут слухи. Мирина наживет проблем. «Бес!» — крикнула она так, что затряслись доски и бревна, из которых был построен дом. «Приведи ко мне того щейку «Зачем он тебе, госпожа?» Тень беса просочилась сквозь пол, прильнула к ногам хозяйки, верным псом. Нужно заставить его прикусить язык. «Сделаю!» — прошелестел бесформенный демон и взвился черным туманом. В этом мраке видение и рассеялось. Дудочка пошла трещинами и рассыпалась в руках Русланы. Казалось, даже дышать строиться стало тише. Все сидели с открытыми ртами и удивлённо переглядывались. «Ого!» Зачарованно моргнула Уйка, которая первая пришла в себя после увиденного. «Так вы эту красавицу ищете? Кто она?» «Возлюбленная моего жениха», — удрученно поделилась Руслана. Рот Уйки вновь открылся в немом изумлении. «Погоди!» — скинула руки она. «Но твой жених — это Зоран. Почему тогда...» Руслана вспыхнула так ярко и жарко, что не сразу вспомнила, как разговаривать. Уставилась на Уйку выжигающим взором, хотя тот просил коснуться парня, что стоял за спиной. «Ты ошиблась». Голосом, за которым умело пряталось волнение, произнес Зоран. Почему-то его слова одновременно и успокоили, и огорчили. «Обманываешь? Зачем? Я же вижу!» Взвелась Уйка, да так, что аж на лавку с ногами залезла и гневно притопнула. «Матушки!» — Руслана спрятала горящее лицо в ладонях. «Какой стыд! Из чего Уйка вообще взяла, что Зоран — ее жених? это Руслана то и дело ревновала друга-колдунье, злилась, когда думала, что с Уйкой ему легче, что с ворожией он настоящий, а с охотницей всего лишь страж. А теперь вон оно, как оказывается. Уйка, слезь с лавки. у тебя ноги в снегу!» «Не слезу, пока не перестанете мне врать. Я же все вижу. Зачем придумали для Руслана какого-то жениха?» «Уйка, я с обманщиками не разговариваю». «Уйка», — спокойно позвала Руслана, и все остальные замерли, притихнув. «Зоран не обманывает тебя. Меня и правда собирались замуж выдать». «Не за Зорана?» щеки жгло так, будто их натерли раскаленными углями. «Нет». «Почему?» — грустно пролепетала Уйка и осела на лавку. «Родители выбрали тебе кого-то другого?» «Нечестно. Нельзя так». «Откуда такая трогательная наивность?» Руслана мягко улыбнулась и позволила Уйке стиснуть свою руку в холодных тонких ладошках. «Почему вас хотят разлучить? Почему ты сама ищешь того?» Губы Уйки скривились, будто она съела очень кислое яблоко. «Другого жениха». И Руслана сделала то, что давно стоило, рассказала обо всем, что случилось, ничего не тая, о сердцецветах в юге и палачах, и, когда она договорила, взгляд Уйки стал грустнее прежнего. «Лжец!» — выплюнула она, встав перед Зороном и глядя на того снизу вверх, а затем выскочила на улицу, громко хлопнув дверью. Линии, очерчивающие лицо Зорона, стали реще Он сжал губы, крепче стиснул зубы, под скулами перекатывались желваки. «Чего это она?» Руслана выглянула в окно, тайком наблюдая за Уйкой. Чередейка тяжело протопала на поляну, укрытую снегом. Выбрала сугроб повыше и плюхнулась у него лицом вниз. Волки засуетились вокруг Уйки, но Таня, поднимая головы с холодной подушки, махнула им рукой, мол, «Идите, не дай игр мне больше». Те разбежались, как послушные цепные псы. И хорошо. Даже зная, что волки подчиняются Уйке не тронут ни людей, ни князя, Руслана не могла до конца расслабиться, когда вокруг бродили хищники. И ведь нападать на них нельзя. Уйка придушит быстрее, чем серый зверь успеет клацнуть зубами. «Не знаю», — буркнул Зора, и сел на край лавки, подальше от Русланы. «Смущается», — подумала она, разглядывая красивое лицо друга. Прозовевшие щеки прятались за светлыми локонами, которые не спадали почти до плеч. Зорон по-новому собрал волосы, взял прятки только с висков и перевязал их на затылке, остальные оставив распущенными. Нервничал, пытался скрыть, подавить переживания, но не получалось. И дело вряд ли в словах уйки ее детской обиде. Жизнь Зорона перевернулась в одночасье, не до странных намёков теперь. «Надо двигаться дальше». «С тяжелым сердцем», — произнесла Руслана. «У нее мало времени. Нужно успеть закончить начатое. Теперь мы знаем, кто возлюбленная Войка. Снова поедем в город, чтобы что-то узнать о Сияне. Вдруг ее или Войка видели?» «Слишком опасно. К тому же ясно, что Сияна не вернулась в циркон. Это ей посвящены все ленты, что развешаны на деревьях. Все считают, что она сбежала к возлюбленному. Значит, и Войка в городе нет». «Тогда мы в тупике». Не представляю, как найти в огромном лесу двух людей, которые найденными быть вряд ли хотят. Сами не справимся, это точно. Но у леса есть свои глаза. Неохотно напомнил Зоран. Духи видят все. Он тихо прыснул, устало потер лоб и вдруг признался. Странно осознавать, что я почти всю жизнь боялся духов. Странился из-за них леса, но все это время сам человеком не был. Может, потому меня лихо и не тронула Лихо? Сухие губы щипало от свежих трещин. Руслана помнила о чужом видении, где Лиха так и не полакомилась сбежавшим в лес мальчиком, потому что тот мальчик сам был наполовину духом. Она не думала, что Зоран однажды откроет ей правду, а потому удивление даже играть не пришлось. «Мне стоило догадаться, что со мной что-то не так еще в детстве, когда сбежал из дома. Зашел в лес в одиночку и едва за это не поплатился. Твой отец нашел меня в чаще, когда Лиха ушла» потому и должен ему был». Зоран говорил сбивчиво, торопливо. Так, словно хотел открыться, но сам того боялся. Не ведь Руслана те ужасные моменты из прошлого стража собственными глазами не поняла бы, о чём тот толкует, но теперь разделяла его более и ощущала, как свою. Она придвинулась к Зорану, коснулась его плеча своим. Тепло его было таким человеческим, простым. «Я больше не испугаюсь», — твердо сказал Зоран. Руслане показалось, что в этот миг он чуть сильнее прижался к ее плечу. «Бояться? Не стыдно. Мне тоже часто бывает страшно». «Даже сейчас», — подумалась ей, а перед закрытыми глазами возникли рассыпающиеся в черный порошок украшения. «Тебе нечего бояться, Руслана. Я ведь обещал. Пока я рядом, никто не посмеет тебя обидеть». Я не боюсь боли или ранений, не боюсь зверей или духов. Я боюсь не успеть исправить все до того, как плачи доберутся до тех, кто мне дорог. Иногда я думаю, а вдруг уже опоздала? Вдруг мой дом, родители? Нет, — отрезал он твердо, всего одним словом и сушив подступающие слезы. Не думай об этом больше. Мы делаем все, что можем. Знаю. Она положила руки на колени, сжала ткань кафтана и чуть поморщилась. «Больно. Дай-ка гляну». Зора осторожно повернул кисти Русланы ладонями вверх, задумчиво что-то промычал. Подушечка его большого пальца случайно скользнула по красноватой от подживших ожогов коже. Касание получилось слегка колючим, но неболезненным. «Прости». «Не больно, все хорошо». Она немного подумала и смущенно добавила. «Спасибо, что ухаживал за моими ранами. Они, кажется, быстро заживают». Это благодаря уйке. Она опять наворожила что-то. Растопила снег в чашке, добавила в воду каких-то трав. На нас с тобой вчера живого места не было. Не то, что сейчас. Но тебе, конечно, больше досталось, чем мне. Руслана, как в тумане, кивнула и неохотно поднялась с лавки. Она бы посидела с Зоруном еще. Уходить от него, теплого и уже такого близкого, на улицу, где царит зима, почему-то не хотелось. «Схожу поблагодарю Уйку, заодно спрошу, что она собирается делать дальше. Не вечно ведь ей с нами за войко гоняться». Сказала и поникла. Привыкла к чудуковатой чародейке и боялась скорого расставания. Особенно теперь, когда и Уйка оказалась втянута в бегство от палачей. Колдунья валялась на снегу, раскинув руки и ноги в стороны. Смотрела в небо, и глаза ее будто отражали хрустальную синеву. Правда, лицо не выражало никаких эмоций. «Спасибо, что помогла мне встать на ноги столь скоро». «Пф, ты и без меня стоять могла». Не повернула головы та. «Я только ожоги залечила. За это и благодарю». Уйка ничего не ответила. Моргнула только, будто вместо кивка и пальцами глубже зарылась в снег. Руслана присела на сугроб рядом, огляделась. Поляна была истоптана волчьими лапами и всего одной парой человеческих ног, но сейчас вокруг ни одного зверя не видать. Распустила свою стаю? Отправила сторожить окрестности. Услышишь вой? Рядом враги. Не думаю, что мы с Зороном задержимся здесь надолго. Нам нужно продолжать искать войка. Уйка зашипела, как кошка, которые наступили на хвост. Руслана от неожиданности даже забыла, что хотела сказать. Я так понимаю, это значит нет. Не пойдешь с нами за войка? Не знаю, буркнула Луйка и повернула голову в сторону так, чтобы Руслана не видела ее лица. Я злюсь назорона за то, что он обманывает тебя. Внутри все похолодело. В ушах зазвенел напутствующий голос Матушки ее предостережение: Не водись с быстрюком. В чем же? Не своим голосом проскрипела Руслана. В голове роились ужасные догадки, из-за которых одновременно было и страшно, и стыдно. Вдруг правда? Вдруг Зоран ее за нос водит. Вдруг он враг, страшнее, чем Мирина и ее бес. Но едва Руслана распробовала эти думы, стало тошно от себя. Не может быть. Нет. Спроси его про и охотница. Пусть сам расскажет. На поляне показался Зоран, и Руслана тотчас прикусила язык. Распроси туйку потом, если страж сам не ответит. «Там проталины», — крикнул Зоран, указывая рукой за свою спину. Снег тает. Знаю, проворчала уйка и сморщила бледный нос. Оттуда летом несет. Плохо, если мороз силы растеряет, колесо года повернет в сторону вечного лета. Рано или поздно оно испепелит все живое. Руслана завертела головой, пытаясь понять, о чем говорят ее спутники: Какое лето, когда вчера была такая вьюга, на улице вовсе не тепло. Мороз кусает щеки и забирается под кафтан, изо рта врывается пар при каждом слове. Не может быть! — скрестила руки на груди охотница. Мороз только-только забрал власть у лета. Тепло еще долго не наступит. — И все же я чую, как пахнет талый снег и влажная почва. — повела носа Муйка. — Туда с вами точно не пойду. — Тебе будет плохо? Растаешь? Зорун встал позади Руслана, и та прикусила губу, чтобы подавить волнение. В чем он ей солгал? Зачем? — Не растаю. Летом же как-то выживаю. Просто неприятно. «Вы же не живете в бане? Просто заходите туда иногда». Руслана рассмеялась и с облегчением услышала, что, немного погодя, ее друзья тоже прыснули. Напряжение между ними таяло, как снег в лесу. «Мы хотим расспросить лесных духов», — поделилась она, поднимаясь со снега. Ноги начинали подмерзать от такого трона. «Если Сияна сбежала в лес, ее должен был кто-то видеть». «Думаешь, тебе, человеку, они расскажут правду?» «Если не станут говорить с Русланой, то ответят мне». Выступил вперед Зоран. «Как равному?» Руслана заметила, как Уйка ухмыльнулась. Значит, тоже знает, что Зоран полукровка. Сочтут ли духи его равным или высмеют? «Идите, тогда я постараюсь что-нибудь здесь узнать». «Как это? У кого?» Не спешила уходить Руслана. Знала, что едва они с Зораном вновь останутся наедине, ей придется задать вопрос, и после него вряд ли все будет как прежде». Уйка деловито подбоченилась, усевшись на сугробе и гордо пояснила. «Насыплю крошек на порог старожки, Дождусь, когда взойдет луна, а мыши придут пировать. У них-то все и расспрошу. У мышей даже волки могут знать больше, чем эти грузыны Недоверчиво хмыкнул Зоран, а Уйка рассмеялась. «Неужели думаешь, что простые мыши? Души людей после смерти всегда находят новую форму. Мыши — всего лишь одна из них». Расходились неохотно. Уйка еще раз напомнила, что пока ее волки по окрестностям бродят, палачей близко не подойдут. На Руслану с Зороном серые не кинутся, но прислушиваться к их стоит, то будет сигнал об опасности. Еще встретимся, махнул рукой Уйка, когда Руслана вместе с Зороном уходила с поляны. В тишине, которую Руслана нарушить вопросом пока не решалось, они шли в сторону Проталин, что виднелись уже издалека. Будто на белоснежную скатерть кто-то опрокинул чан грязи. Снег под ногами сначала хрустел, а потом вдруг захлюпал. Скоро и вовсе обратился в лужицы, по краям которых колючками уже торчала зеленая трава. «Странная нынче зима». Зоран переступил очередную лужу. Сапог утонул во влажной почве. Руслана приподняла кафтан, как девица обычно держит юбку дорогого платья, и тоже ступила на сырую землю. Лишь когда собственный каблук потонул в грязи, охотница поверила своим глазам. «Весна посреди зимы». «Тебе не кажется это подозрительным? Вдруг проделки духов?» Руслана шла прямиком зазоранным. «Тем лучше. Быстрее их найдем. Еще пару дней назад Зоран бы в жизни не сказал ничего подобного. Предложил бы другой путь, иной план по поиску Сияны. Теперь же чуть ли не напролом бежал за теми, кого раньше так боялся. «Хочет расспросить о себе», — догадалась Руслана и остановилась у березы. Зоран гнался за правдой, но охотница тоже ее искала. «Устала? Хочешь передохнуть?» Он остановился, вернулся к Руслане, встал рядом с ней под дерево на голых ветках, которого виднелись набухшие почки. «Чудно! А ведь Мерина говорила, что Руслана не встретит новой весны. Может, ведьма все таки ошиблась?» «Зоран, давай поговорим!» Он молчаливо кивнул и встретил прямой взгляд Русланы, Твердый и решительный, не то что сама охотница сейчас. Слова не хотели идти, даже несмотря на то, что все время, которое они шли вдвоем, Руслана крутила их в мыслях. «В чем ты меня обманул? Что знает Уйка? Но чего не знаю я?» Но куда проще оказалось представлять разговор, чем вести его на самом деле. Руслана открыла свою худенькую сумму и вынула алые цветы, что не завяли, не пожухли, хотя другие растения бы уже превратились в дряхлый веник, Но сердцецветы выглядели так, будто только что проросли из снега и были ласково срезаны. «Ты знаешь, что я хочу спросить?» «А ты знаешь, что я отвечу?» Голос Зорана был хриплым, как хруст ветки. Мысли лихорадочно закружились, будто снежинки, подхваченные ветром. Руслана подняла от цветов глаза и встретила внимательный взгляд Зорана. Он смотрел неотрывно и серьезно. Будто пытался проникнуть в ее голову и вложить в нее правду, лишь бы не произносить ее вслух самому. «Здравствуй, охотница!» — позвал из-за спины знакомый заискивающий голос, сладкий, как пустила, которую ауки так любят, обманчивый, как свежий лёд над неудержимой рекой. «Вернулась. Пришла на наш праздник?» Руслана обернулась и среди переплетенных корней разглядела, Того самого Ауку, с которым не так давно по глупости заключила сделку. Вдруг морошки скалился в острый, как осколок стекла улыбки. Черные глаза колодцы неотрывно следили за Русланой. «Здравствуй». С холодной вежливостью она чуть поклонилась духу. Остерегалась его, напомнила что никакого зла Аука ей не причинил. «Мы оставили подношение лесу», — вмешался Зоран, потеснив Руслану себе за спину. «Так что не смей втягивать нас в свои игры дух». — И не думал, — оскорбленно сморщился тот. — Вы выполнили свою часть сделки и помогли нам. Морошка помнит, как ты, охотница, спасла ее, Она будет рада видеть тебя и твоего суженого стража на своей свадьбе. — Суженого стража. Только теперь эти слова шипом впились в сознание. Почему Руслана раньше не слышала, не замечала? Почему пропускала мимо ушей очевидное? Как во сне она посмотрела на Зорона? Полудух, получеловек. Парень, с которым судьба связала еще до рождения. Он мог бы быть ее названным братом, но стал скованным клятвой защитником, но должен был стать кем-то гораздо большим. «Прости, у нас нет времени гулять на чужой свадьбе», — учтиво произнёс Зорана и в новом поклоне снял шапку. Слишком жарко здесь припекало солнце. «Тогда устройте сегодня свою», — беззастенчиво предложил дух. Морошка будет только рада. Больше праздник, больше веселье. Руслана стала почти такой же алой, как ее кафтан. Несмотря на жару, она пониже натянула меховую шапку. Мы ищем девушку по имени Сияна. Ровный голос Зорана звучал вежливо, но слова подгоняло смущение. Не так давно она сбежала в лес. Не знаешь такую? Морошка ее знает. Но удивление быстро поделился дух Она помнит вашу помощь и вряд ли потребует за правду новую услугу». «Отлично, тогда веди нас к ней». Руслана смело шагнула в сторону Ауки, но тут же оказалась вынуждена остановиться. Зоран крепко поймал ее за запястье. Сердцецветы, что охотница держала в руке, зашелестели под ветром, который порывом пронесся мимо. «Не могу», — Удрученно развел руками дух и напомнил. — Говорю же, у морошки сегодня свадьба. Она будет рада видеть вас обоих на празднике, но поговорить с невестой сможете только после полуночи. Руслана оглянулась туда, где талый снег сменялся высокими сугробами. Среди них бежала цепочка следов, ведущих обратно к сторожке Может, переждать этот день, вернуться к Уйке? Но выйдет ли вновь найти старых знакомых в огромном лесу? У нас больше нет цветов-оберегов, что подарила морошка вслух рассуждала Руслана. Без них опасно перед духами появляться. Хватка зорона на ее запястье стала мягче. Страж думал о том же, но Аука посмеялся над излишней осторожностью путников. «Тебе не нужны колдовские цветы-морошки? У тебя есть свои». И снова взгляд к себе приковали кровавые сердцецветы. «Никто не тронет невесту духа, охотница. В скрипучий голос Ауки закралась нежность, которую девушка не ожидала услышать в безопасности». Игнорируя и жгучий румянец, и собственное обезумевшее сердце, Руслана не теряла рассудок. «А вдруг Уйке не удастся ничего выяснить, или ее духи к морожке и направят?» Постукивала пальцем по подбородку она. «Нет смысла возвращаться в сторожку. А если это ловушка? Вдруг сердце Светы вовсе не оберег?» Руслана едва не рассмеялась. Она не сомневалась, что для нее эти цветы — ужаснейшее проклятие. Столько бед уже принесли. Но Аука раздражённо цокнул, закатил глаза угольки. «Ничего-то вы не понимаете. В сердцецветах колдовства и магии больше, чем в тех незабудках, что дарила Морошка. Они еще в нашу первую встречу тебя защищали. Не знала? И что с того? Разве в этом дело?» Нахмурилась Руслана. «Я думала, защиту и покровительство должен даровать дух, а не ничейная магия». «А кто сказал, что магия в сердцецветах ничейная?» С кем тебя судьба связала, тот и дарует тебе покровительство. Аука повернулся к Зорану. Острозубая улыбка растянулась от уха до уха, а у Руслана не осталось никаких сомнений. Ни перед Войко распустились бутоны на ее окне. Сын купца пришел, когда сердцецветы уже цвели. Она поджала дрогнувшие губы, низко опустила голову. Зоран все знал и молчал. Почему? — Ох! — С притворным изумлением выдохнула Ука. «Тебе до сих пор никто не сказал правды?» «Некому было», — процедила Руслана из-под лобья, глядя на суженого. «Вот и блуждала в неведении». «Обидно, наверное», — причитала Ука, чуть ли не облизываясь. «Настолько ему нравилось выводить охотницу и на эмоции». «Знали почти все, кроме тебя. Это простым людям и слабым духом не позволено видеть такие связи, но большинство из нас истина открывается сразу, с одного взгляда». Руслана слушала уку в полуха, прожигающим взглядом смотрела на и удивлялась, как это еще одежда на нем не вспыхнула от злости и досады, которые охотница вложила во взор. Где-то в ветвях деревьев надрывались птицы, принявшие потепление за окончательное наступление весны. Гласили звонко и чисто, но вызывало это только раздражение. Ложь. все это ложь. Мирина врала. Зоран обманывал ее и даже погода насмехается над охотницей. «Веди меня к морожке!» Приказным тоном произнесла Руслана, но Аука цокнул языком, покачал коричневым пальцем. «Ай, нет, говорю же только после полуночи, когда праздник завершится. Тогда я подожду. Веди!» И Аука побежал вглубь леса, туда, где снег окончательно растаял, а земля просохла под неестественно горячим солнцем. Руслана широким шагом шла за ним и даже не оборачивалась. Не хотела, чтобы Зоран направлялся за ней, но знала, он рядом. Слышала это по шагам и легкому дыханию. Ощущала запах хлеба и овса, что привычно исходило от стража. Она чувствовала, что Зоран рядом, и злилась ещё больше. Он всегда... Рядом, но ни в один из этих моментов не попытался заговорить о том, что действительно важно. Когда девушка в компании не людей прошла достаточно, чтобы ноги начали ныть от усталости, а горло пересохло от жажды, а ука остановился перед кустами шиповника. Тот цвел так, будто на улице было лето, а не начало зимы. Пришли, объявил дух, как будете готовы, выходите на поляну. Отдохнете перед новой дорогой и почувствуете невесту. Аука юркнул за кусты, из-за которых звучали смех и пение, и исчез. Руслану раздирала от желания сделать то же самое, но она заставила себя остаться в тени раскидистого дуба. Зоран стоял перед ней в рубахе и простых штанах. Мяталь и кожух страж давно снял. Слишком жарко светило зимнее солнце. — Это правда? Горечь заполнила рот. Хотелось сплюнуть ее, точно скопившуюся после удара, кровь. «Ты нашёл сердцецвета на моем окне». Зоран склонил голову, и медовые пряди скользнули по покрасневшим скулам. «Правда». Слово «удар», вышибающий из легких весь воздух. «Почему ты молчал?» «А что я мог сказать такого, что ты бы мне вдруг поверила? Все вокруг убеждены, что тебе сужден войка. Даже ты!» Руслана хотела воспротивиться, но закрыла рот, так ничего и не сказав. Зорон прав. Она не принимала выбор судьбы, но верила, что сердце цвета пробудила именно Войка. Я возвращался с ночной службы и решил срезать путь по дворам, а потом увидел цветы, вспомнил, что это дом мой мира. И решил, что цветы распустились из-за клятвы, которую дал в детстве? Нет, я просто испугался, как и ты. Руслана хорошо помнила тот холодный ужас, что расползся в груди в утро первого снега. Чувство, будто беззаботная свободная жизнь окончена, и ничто уже не будет, как прежде. А потом ты сама нашла меня, засватанная за другого, идущая по его следу, и я решил, может, сердце цвета ничего не значит? Ты так отчаянно рвалась в путь за другим. «Чтобы не сгореть на костре», — добавила Руслана, ухмыльнувшись. «Я молчал, чтобы судьба, если угодно, свела нас сама». «Без глупых подсказок цветов, без насильной свадьбы. Я хотела, чтобы что-то хорошее в моей жизни случилось само, а не по приказу незримых сил». «Понимаю», — от чистого сердца поделилась Руслана. «Но что теперь?» «Не знаю», — едва слышно обронил Зорана, и почему-то стало очень больно, тоскливо. «Я не хотела, чтобы ты узнала до того, как...» «До того, как что?» «До того, как мы полюбим друг друга, если это вдруг однажды случится». Она верила, что сердцецветы ничего не значат, и с зороном они подружились не из-за них. Ни магия свела их, и не судьба. Она хотела услышать, что и он, думает, так же. Хотела знать. Он смотрит на нее, как смотрел бы на любую другую девушку. Без ощущения, будто между ними натянута тяжёлая неразрывная цепь. Ведь если Мирина права, если Руслана и правда скоро умрет. «Пойду найду морожку». Руслана отвернулась и шагнула за кустарник. Глаза почему-то жгло, а горло сдавило горьким комом. Она не могла выкинуть из головы несбыточные картины. Она и Зоран стоят друг напротив друга под небом хрусталя. Их руки перевязаны лентой. Он смотрит в ее глаза и приносит клятвы верности, которые никогда не нарушит. Обещание духов крепче камня. Если бы Зоран поклялся любить Руслану до самой смерти, так бы оно и было. Глупость. Несбыточная ерунда. Матушка бы никогда не одобрила такой брак, сама швырнула бы сердцецветы в печь. Да и Зоран наверняка боится не только Нави. Ему чуждо тепло, которого он почти не знал. «Охотница, ты все таки пришла?» а вился под ногами, на ходу я ягоды, которые набрал в подол своей рубахи из листьев. «Тебя уж все заждались». «Рада знать», — сухо отмахнулась Руслана. Она вертела головой, пытаясь найти морожку. Это оказалось непросто, ведь поля наполнилась духами, о некоторых из них она даже не слышала никогда. Ауки резвились в траве с маховиками. Маленькие существа в одежде из мха и в шляпках из грибов объедались ягодами, но с ауками делились неохотно. Те верещали, носились за маховиками, и всем это было только в радость. Ведь в конце концов лакомство получали все. Пруд облюбовали мавки, русалки и воденицы. Девушки звонко хохотали, расчесывали друг другу волосы и плескались в воде. Тише всех себя вели светловолосые русалки. Те сидели на ветвях дерева, что склонилось над прудом, и перешептывались, поглядывая на Руслану. Она положила под одно из деревьев свой кафтан с шапкой, лук и колчан тоже оставила у корней. Пусть видят, что она пришла с миром. Почва прогрелась настолько, что в зимних сапогах было жарко. Руслана стянула их, оставшись в одном из поднем платье. «Вот так зима!» — шепнула она и прижала к груди сердцецветы, что обещали ей защиту. Даже если Аука обманул, бежать она не собиралась. Морошка ведь говорила, что охотницу в лесу знают и уважают. Злых, опасных духов здесь нет. Никто не позвал на свадьбу. Лихо или блуд, что заставляет людей плутать. А те духи, что собрались на поляне, Руслану не тронут. Зорун был тут как тут. Руслана даже не услышала, как он подошел. Хотела бы попросить оставить ее, чтобы подумать обо всем одной. Осмыслить, принять и успокоиться. Но не уйдет ведь ни на шаг не отступит. Морошки не видно. Как ни в чем не бывало, оповестил Страш и огляделся. Одна его рука привычно покоилась на Эфесе. И потому духи косились на них с подозрением — Перешептывались, наблюдая за новыми гостями. С ними ножны? попросила Руслана, коснувшись локтя Зорана. Только когда пальцы ощутили тепло чужого тела, она опомнилась. Лицо зарделось, а внутри заскреблось неприятное чувство, будто мышь сидела в груди и точила сердце. Опасно! он отвернулся первым. Вдруг на тебя нападут. Посмотри на них, Руслана широким жестом обвела поляну, что гудела от смеха и голосов. «Мы здесь как свои». Все же Зора оставил ножны под деревом, неохотно положил меч рядом с луком Русланы. Вместе они вышли к центру поляны, и тогда явилась виновница торжества. Ветер загудел в кронах, духи радостно заулюлюкали, засвистели, встречая морожку, которую на руках нёс добрый молодец. Волосы его, жидкое серебро, спускались почти до земли, в глазах серый туман, поглотивший зрачки. Одежды легкие из белой ткани, развивались на ветру. Которым жених и был. «Ветер! Поцелуй невесту!» — смущаясь, просили русалки. Морошка улыбалась, и острые зубы её блестели так же ярко, как чешуя на перепончатых ногах, как подернутые белой пеленой мертвые глаза. Бледное тело скрывало легкое полупрозрачное платье, сотканное будто из пены, а в волосах путались новые цветы, белые, как безупречно чистые облака. Жених склонился к синим губам омутницы и притянул ее к себе для крепкого поцелуя. Поляна зазвенела от восторгов и песни, которую затянули девушки в пруду. Те наверняка были близкими подругами Морошки, а ее жених — «Ветер». Это его Морошка позвала, когда мы освободили ее языков, Он нас спас от палачей, догадалась Руслана. Она с изумлением наблюдала, как во время поцелуя ветер начал подниматься над землей. Он подхватил морожку на руки, закружил её в воздухе, а затем они пронеслись над поляной. Деревья склонились от налетевшего урагана. С ветвей в пруд попадали русалки, которые не успели покрепче за что-нибудь ухватиться. Руслана ахнула, закрыла лицо руками, а потом вдруг ощутила, что кто-то защитил ее от ветра то зор он встал перед ней, закрывая от порывов. На сердце потеплело, но трепет тут же сменился разъедающей тоской. Едва ветер стих, над поляной вновь разлились радостные голоса. Земля, покрытая зелёной травой, нарядилась белыми цветами, и тут и там между ними развернулись тарелки-листики с разными яствами, рубиновые ягоды, румяные яблоки и невиданные русланой ранее фрукты. В животе заурчало, но охотница не осмелилась и шагу к столу сделать. Похоже на дары, которые люди при входе в лес оставляют. Зоран смотрел на широкий лист с пирогами, вокруг которого уже пищали мелкие голодные духи, похожие на крупных бабочек. Руслана кивнула, а сама попятилась, давая дорогу нечеловеческим красавицам в ужалком. Она никогда не видела дочерей змеиного короля воочию, но много слышала о том, как они прекрасны. Что же, россказни нисколько не передавали истинной прелести змеи-дев. Девушки лишь наполовину с лицами и бледной кожей, густыми волосами до пояса, ниже которых их тела превращались в змеиные хвосты. черно золотая чешуя мерцала так же ярко, как драгоценности, которых на вужалках было в изобилии. Бусы и маниста угнизывали их шеи так плотно, что закрывали голые тела вместо одежды. В локонах их блестели серебряные нити с нанизанными на них гладкими бусинами из изумрудов и рубинов, а самая старшая, из змеи -дев, носила кокошник, усыпанный алмазами, как утренняя трава росой. В ужалке, звонко хохоча, заняли нагретый солнцем центр поляны. «Похоже, мы и правда морожку до полуночи не поймаем». Зоран смотрел вверх, где между иловых крон в воздухе танцевали Ветер и его невеста. И Уйка до ночи тоже ничего узнать не успеет. День впустую. Руслана с завистью смотрела, как в ужалке лакомится пирожками да цукатами, а те порой заинтересованно поглядывали на нее и о чем то шептались. Вужалки, безобидные духи, разгневать их можно лишь обидев или украв любимые драгоценности. Бояться их нет причин, но от шепотков и взглядов змеедев Руслане все равно было не по себе. Хочешь уйти? Зоран встал перед Русланой, не давая той смотреть на вужалок. Или наоборот, защищая охотницу от взоров змеедев. Боишься? Не боюсь, просто странное чувство. Мы тратим время впустую. Мы ждем. «Пиздействуем!» — упрямилась она. «Может, палачи уже идут по нашему следу, а мы развлекаемся на чужой свадьбе?» «Если бы...» — улыбнулся краешком губзоран. «Пока что мы просто топчемся на месте. А могли бы...» — Руслана не договорила. «Могли бы что? Бежать некуда. Куда идти дальше — непонятно. Лес — единственная зацепка. Торопить судьбу не выйдет, как ни старайся. Луна не взойдет раньше положенного срока». «Марушка не прервет свой праздник ради Русланы». «Вы сияете так ярко!» — одна из вужалок, та, что в кокошнике, приблизилась к Руслане и Зоруну. Теперь, когда она стояла так близко, Руслана и вовсе потеряла дар речи от ее красоты. Смотрела зачарованно, точно мышонок, попавший в ловушку хитрого змея. Но точно так же на Руслану смотрела и жалко. «Давно такого не видела», — восхищалась змей-дева. Кончик черного хвоста извивался всякий раз, когда она шипела от удовольствия. «Ваши души света одной звезды, свиты истинные!» Подружки в ужалке снова зашептались, захихикали, глядя, как покраснели Руслана и Зоран. А когда он взял ее за руку, разразились шумными охами, глядя с искренней завистью. «Руслана под моей защитой!» Напомнил Зоран, наверняка решив, что Змеи хотели подшутить над охотницей или как-то обидеть. Боялся больше, чем она сама. А может, просто не знал, кто такие дочери змеиного короля и что они безобидные, как мошки. «Мы видим, знаем», — улыбнулась другая вужалка. И Руслана с облегчением поняла слова Зорана Змеи нисколько не задели. «Просто это такая редкость. Судьба свела полудуха с человечкой». «Ваша любовь будет озарять века». «Полудуха?» — голос Зора накрошил сердце в пыль. «Я думал, что подменыш». Подменышами называли детей, которых духи оставляли в люльках вместо человеческих новорождённых, коих забирали себе. «Подменыш? Не смеши!» — отмахнулась красавица в кокошнике. «Подмены ши безобразны и страдает от всякой хвори. Тебя же уродом сочтет только слепой». В жалке стыдливо прикрыли розовые щеки ладонями, смущенно опустили глаза, но не все. Некоторые игриво посматривали на Зорона, точно пытались поймать его взгляд. «Тогда кто я? Вы это видите? Можете сказать?» «Вижу только, что ты полукровка, потому и сил в тебе маловато. Твоя природа — проклятье, а не дар». От духа у нас следовало замки вместо ключей». «Ясно», — опустил голову Зорон. «Никто ему большего о его происхождении не расскажет. Только Руслана могла бы поделиться истиной, которую узнала от матушки, но та не принесёт Зорану ничего, кроме боли. Правда, сделает Зорана одиноким. Сирота, чья мать умерла в муках. Прием уж полукровка, рожденная от нечисти, что истязала тоскующую по погибшему мужу девушку». Руслана настолько погрузилась у мрачные мысли, что и не заметила, как одна из вужалок подползла к ней. Змея-дева ласково взяла охотницу за руку и успокаивающе погладила по волосам. «Оставайтесь с нами в лесу. Здесь вас примут как своих». Янтарные глаза походили на крохотное солнце. Они согревали и обещали теплые приемы и беззаботную жизнь, однако принять приглашение путники не могли. Руслана рассказала в ужалком о сияне, но змеи-девы лишь озадаченно покачали головами. «Мы недавно пробудились. Холод усыпляет нас. Не видели вашу сияну». «Почему же проснулись теперь?» Зоран закатал рукава рубахе, На поляне становилось жарко, будто сейчас была и не зима, вовсе ознойное лето. «Мороз ослаб. Он старый, теряет власть» потому и лето было таким горячим а зима теперь отступает почему то слова в ужалке пробудили странную тревогу еще совсем далекую как звон колоколов но от нее внутри все гудело морошка должна знать про вашу сияну вспомнила змей-дева в кокошнике я слышала как она говорила ветру о какой то девушке из за которой ее наказал мороз тогда мы подождем невесту благодарна поклонилась руслана В ужалке радостно завились, закружились вокруг, не то танцуя, не то играя друг с другом. Нравились они Руслане. Беззаботные, милые змейки, которые сами сияют так же ярко, как их украшения, принесенные людьми в дар лесу. «Значит, остаемся? Зорун лениво шагал рядом с Русланой. Они вместе вышли в центр поляны, где духи пировали среди зелени и цветов. «Не отказывайся. Мы проделали немалый путь в поисках войка и сияна и заслужили хотя бы денечек отдыха». «Соблазняешь?» — протянула девушка и села на траву, заняв свободный пятачок. «Вот сейчас расслаблюсь и не захочу уходить отсюда вовсе. Что тогда делать будешь?» «Останусь здесь с тобой. Забыла? Пока твое путешествие не окончено, я всегда буду рядом». Зорун опустился на землю, провел ладонью по колючей молодой траве. Летнее чудо, но после слов в ужалок и уйки о сломанном колесе года оно уже не радовало, как прежде. Мороз слабнет, а значит, близятся серьезные перемены. «Не будешь тасковать по хрусталю?» — прищурилась от солнца Руслана и сквозь ресницы глянула на Зорона. Как же красиво в золотых лучах блестели его светлые, как песок у реки волосы. Какими яркими и лучистыми казались зелёные глаза — Как Зоран мог подумать, что он подкидыш? Не бывает подмены шеи в половину так прекрасно, как страж. Да даже полукровки и те, поговаривают, рождаются со страшными изъянами. Хвосты, горбы, острые зубы, деформированные кости. Но Зоран был красив, как утренняя звезда. Может, потому что человеческого в нем было все же больше? Был у нас похожий разговор уже Руслана, и ответ все тот же. По хрусталют будут тосковать точно меньше, чем ты». «Но когда все кончится, ты вернешься в город?» «Конечно. Кто-то ведь должен проводить тебя к родительскому дому». «Только ради этого поедешь в Хрусталь?» — не отставала она. «А если я не захочу домой возвращаться?» «Или не смогу», — в мыслях договорила Руслана и внимательно уставилась на Зорана. «Не захочешь? Почему?» «Ну, неужели так сильно понравилось со мной бок о бок путешествовать?» Зоран хохотнул, уселся поудобнее, а Руслана задумалась. А ведь и правда нравилось ей со стражем по одному пути идти, делить на двоих не только дорогу, коня и кров, но и судьбу. «Совру, если скажу, что нет. Ты хороший союзник, Зоран». «Я бы ответил то же самое о тебе, но вспомнил, как кое-кто вчера едва не погиб в пожаре». «Эй!» — Руслана сорвала белый цветок и кинула в Зорана. Смеясь, он заправил его в волосы и улыбнулся так широко и искренне, что защемило сердце. «Зоран сужден ей. Он — её жизнь. Не верится». И все же она больше не могла смотреть на него, как прежде. Видеть лишь друга в Зоране не получалось. Из головы не выходила мысль. Если бы Войко не пошел в то утро на поиски Сияны, Руслана и Зоран уже могли бы быть женаты. «Почему не идите?» Рядом с ними, свив хвост кольцами, на траву опустилась в ужалка. «Неужели не хотите?» Руслана потянулась к блюдцу, большому зеленому листу, на котором олили рубиновые ягоды, но дернула руку. «Ходило много рассказов о том, что забирать у духов ничего нельзя. Они с радостью принимают человеческие дары, но делятся ими неохотно. Даже в ужалке, коли отнимешь у них золотой гребешок или другую драгоценность, могут обозлиться». «Натравить змей или запутать дорогу, ведущую к дому?» «Боишься, что ли?» Рассмеялась змея-дева, взяла с колен Руслана венок из сердцецветов и надела охотницы на голову. «Расслабься и веселись, никто вас не тронет». Ее ладонь скользнула по колдовским цветам, опустилась на прозовевшую щеку Русланы. «Сегодня вы одни из нас». Зоран первый взял ягоды с листа и закинул в рот целую горсть. Когда Руслана уставилась на него, удивленно выпучив глаза, страж развел руками. «Я голоден. Ты, кстати, тоже». Вужалка передала Зорону зеленую блюдце, откуда он взял налитую сладким соком ягодную бусину и поднес Руслане. «Хотя бы попробуй». зорон Она мягко опустила его руку и тяжело вздохнула. «Скажу честно, боязно есть то, что мне не предназначалось». Вдруг, от обедов на перу духов, я среди них навсегда и останусь. Не смогу выйти из леса. Глупость, обидчиво надуло губки жалко зачем ты нам нужна? Руслана пожала плечами. Мол, откуда мне знать, но отец всегда учил с чародеями и духами держать ухо востро. Поклянешься, что руслане ничего не будет, если отведает вашей еды. Зорон с вызовом подался вперед. Знал, как никто другой, что навьи существа не могут клятву нарушить. Клянусь! — закатила глаза змея-дева. — Это просто ягоды. Чего недоверчивые такие? К вам совсем теплом, а вы... Сказано же было, она под твоей защитой, полукровка. Вужалка расстроена уползла, быстро найдя себе более веселую компанию. Руслана еще какое-то время понаблюдала за необычной красавицей, а потом обратилась к зорону. Когда ты успел так осмелеть? — кивнула она на ягоды, которые юноша уплетал одно за одной. Еще вчера Зоран едва находил в себе силы стоять против беса Мирины, а теперь гулял на чужом празднике, напрочь растеряв бдительность. Меня пугало, что существа, чья природа для меня неясная, чужая, так тянутся ко мне. Отложив ягоды, Зоран уперся подбородком в колено, которое подтянул груди. Сначала в детстве замечал интерес духов ко мне, потом лихо пощадила. А еще те светлячки под деревом. Помнишь? Мне было страшно, Руслана. Она представила себя на его месте. «Быть тем, кого неосознанно выделяет неведомая сила, не честь, а пугающая участь. И ведь даже не поделишься ни с кем переживаниями. Ляпнешь лишнего, и станут тебя сторониться. Ведь кому, как ни колдуну, черной силе приставать?» Тех злые духи часто изводили, тянулись за учуянной магией, липли, как банные листы к влажной коже, и не отделаться от них, покуда не дашь хоть какое-то задание. Но и два беса с ним покончат, тут же примчат обратно к хозяину. Ходил слух, что у какого-то чародея в столице черти насмерть растерзали, пытаясь получить от него поручение. Трясли его днем и ночью, щипали, пихали, пока на кусочки не порвали. Будь Руслана на месте Зорана, ее бы точно так же ужаснуло внимание навьих тварей. Теперь же я лишился сомнений. Я не думаю, что со мной что-то не так. Я знаю это наверняка и не ощущаю ничего, кроме свободы. Руслана проследила за его взглядом, который был устремлен в центр поляны, где в хороводе танцевали лесные духи. Там же кружились поднятые в воздух цветы и блики магии. Я один из них. Зорн медленно покачал головой и улыбнулся одними уголками губ. Подумать только. Не забывай, что ты дух лишь наполовину, среди людей тебе тоже найдется место. Так же, как и чародеям?» Зор неосознанно коснулся предплечья где чуть ниже локтя олел почти заживший ожог. Ни одна руслона пострадала от огня, ни одну ее спасли от боли и шрамов, целебные травы уйки. Можно сколько угодно искать место среди людей, но что-то всегда будет не так. Я даже в собственной семье не прижился. Хотя семья ли это была вообще? Спросишь у них про свое происхождение? Не стоит. Вдруг для них моя грязная кровь окажется такой же неожиданностью, как и для меня? Столько проблем ко мне липнет. Я одна из них. Может, все, что происходит, — это знак? Может, мне не стоит пытаться жить среди людей? Зоран, ты чего? Только не говори, что удумал в лесу остаться. Не сейчас, конечно. Сначала нужно тебе помочь, домой вернуть, а потом не попытаешься, не узнаешь, так? Не дури, не забывай, что ты все еще человек, даже если наплавину, но ты также испытываешь голод и холод. Также нуждаешься в воде и еде, где ты будешь жить? В сторожке. Зорн мотнул головой в сторону, откуда они вместе пришли, туда, где за стеной деревьев еще лежал снег, на котором наверняка нежилась уйка, где гуляли волки, не нападая на князя, где воздух искрил от холода. Выживать одному тяжелее, чем кажется. Не тяжелее, чем постоянно чувствовать себя чужим. Солнце светило все так же ярко, но Руслане показалось, что небо затянуло черными тучами. Песни зазвучали громче. Быстрее закружился хоровод, и это казалось таким неправильным, когда сердца обоих разбиты. Она может никогда не вернуться домой. У него этого дома нет. «Дай-ка сюда». Руслана придвинула к себе ягоды, и быстрее, чем зор успел хотя бы рот открыть, проживала целую горстку. Сладкий сок наполнил рот, и девушка даже зажмурилась от удовольствия. Она так соскучилась по лету и его дарам. — Ого, посмотрите, как кто проголодался! — рассмеялся Зоран, когда потянулся за ягодами, но Руслана забрала у него их прямо из-под носа. — Ты же боялась угощаться. — Но ты ведь заставил духа поклясться, что я в безопасности, и раз я под твоей защитой... — О чем я уже жалею! — шутливо пробубнил Зоран и вновь покосился на отобранную малину. Руслана подвинула листок, наполненный ягодами, так, чтобы он лежал ровно посередине между ней и стражем. Сделала это нарочито медленно и с наигранной неохотой. Хотела рассмешить зорона и отвлечь от смурных дум. «Угощайся». «Какая щедрость!» «Бери, пока я все не съела. Я так люблю ягоды!» «Правда? Я думал, ты любишь мясо». «Это потому, что я дочь охотника?» «Пф, как раз поэтому я больше люблю овощи и фрукты». Мясо я за свою жизнь столько съела, сколько из всего скота хрусталя не срежешь. Прекрати хвастаться. Я вот в жизни ничего дороже курицы не пробовал. Зоран заел досаду пирогом, который вытянул с блюдца, что стояло чуть поодаль. Такой же он подал Руслане, а заодно высокий и узкий цветочный бутон. Точно стакан, наполненный чем-то сладким и до доодуре вкусным. Они одновременно опустошили их до дна и блаженно растянулись на траве. Погоди! Ты даже свинину не ел? Руслана повернулась на бок, чтобы видеть лицо Зорана. Он тоже приподнялся на локтях и задумчиво протянул: Ну, может быть, когда-то очень давно и очень мало. Мрак! Охотница вновь легла на спину и широко раскинула руки и ноги. И пусть она поела совсем немного, но уже чувствовала себя сытой, сочные ягоды, сладкий пирожок и странный дурманящий напиток сделали свое дело. Когда мы вернемся. Глядя на облака, плывущие и по медленно розовеющему небу, сказала она. «Если вернемся, я достану для тебя лучшую оленину, а если захочешь — даже лебедя. Давай лучше оленя. Потому что в нем мяса больше? Боишься, что снова отбирать буду?» Зоран рассмеялся. Он в точности повторял позу Русланы, только она этого не видела, как и того, что их руки почти соприкасались. Стоило кому-то лишь чуть-чуть отвести ладонь в бок? «Нет». Просто я слышал, что лебеди выбирают себе одну пару раз и навсегда. Не хочу думать, что пока я ем мясо, где-то страдает птица-вдовец». «Какой кошмар!» Руслана села и уставилась на Зорона так, будто он только что предложил украсть кокошнику в ужалке и бежать. «Не рассказывай мне больше таких историй. Боишься перестать есть мясо? Еще чего!» Ухмыльнулась она, а сама невольно коснулась винка из сердцецветов. Тот все так же олел на тёмно-русых распущенных волосах. Все так же напоминал, что, может быть, руслана Русланой Зоран такие же неразлучные лебеди. Ведь с ним в раз и навсегда почему-то верилось куда больше, чем в союз свойка. Пойдем. Руслана встала с травы, отряхнула белый подол и подала руку Зорану. «Куда?» Он насторожно воззрился на раскрытую ладонь. все таки уходим?» Он ухватился за руку Русланы, и девушка вытянула Зорана в центр поляны, Туда, где в хороводах кружилась нечисть. Солнце катило румяный бок к горизонту. Тени удлинялись, но света на опушке не убавилось. Светлячки парили в воздухе, разливая вокруг теплый свет. Когда кто-то случайно задевал пухлые летающие искры, они издавали забавный звук, будто колокольчик чихнул. «Давай потанцуем». Руслана подхватила юбку, приподняла до середины голени, чтобы присесть в изящном поклоне. Все равно делать нечего». Духи закружили хороводом уже вокруг них. Перед глазами мельтешили горящие глаза, янтарные, серебряные, ониксовые, и мерцали отблески на чешуе, в когтях и перепончатых крыльях. Некоторых существ Руслана даже не знала, как назвать: чудные, рогатые, бородатые, красивые и уродливые, но все они смотрели на них зороном, как названных гостей. Танцуй! Закричали с дерева русалки. Давай же! Подбадривали в жалки. Звон их украшений вплетался в пение и становился частью музыки, которая впитала в себя всё. Стрекот оживших от внезапного тепла насекомых, клёкот птиц, шелест ветра и плеск воды в пруду. «Или можем просто подождать», — мягко напомнила Руслана и выпрямилась, кивнула на островок под деревом, который еще не успели облюбовать. «Уже закат, Морожка скоро спустится». Умутница прямо в воздухе плясала со своим женихом, заливисто смеясь. Казалось, она прыгает с одной макушки еле на другую, где балансируют, стоя на цыпочках. Но ветер крепко держал морожку, и они оба парили в небе, где совсем скоро солнце сменится луной. «Нет, давай станцуем». Когда Зоран сделал шаг навстречу Руслане, он задел плечом светляка. Со звуком, будто кто-то тряхнул охапку крошечных колокольчиков, замершая на миг сердце встрепенулась. Зоран глубоко поклонился Руслане, и внутри себя она завизжала так же звонко, как девушки-духи. В ужалке, русалки и мавки буквально верещали от восторга, наблюдая за происходящим. «Дашь мне руку?» Зоран, не поднимаясь из поклона, глянул на нее снизу вверх. Руслана оторопела настолько, что выполнила просьбу безропотно, безмолвно. Она не раз танцевала с друзьями на ярмарках или у костра на площади. В плясках не было правил, не нужно было до безупречности заучивать и оттачивать движение. «Танцуй себе, как хочется». С Богданой они часто просто скакали вокруг друг друга, подкидывая юбки. Если компания собиралась побольше, то ребята кружились в большом хороводе или разбивались по парам, чтобы потом в повороте, звонко хохача сменить партнера. Но еще никто... Ни в одном танце не брал Руслану за руку, да еще и так трепетно, так нежно. Песня духов вдруг стала быстрой и задорной. Мелодия бежала и скакала, как кипящая кровь в венах Русланы. Смущение нахлынуло так внезапно, что она не сразу почувствовала музыку и запоздала, подхватила правильные движения. Они с Зораном были точно зеркальные отражения друг друга. Каждый вытянул перед собой левую руку, соприкоснувшись ладонями руслана повторяла движение за стражем то делала шаг к нему сгибая руку в локте то отскакивала обратно выпрямляя и так они кружились вокруг незримой оси которые стали их сомкнутые ладони ты хорошо танцуешь руслана повторила зазорном и тоже хлопнула в ладоши они почти одновременно сделали прыжок а потом сменили левую руку на правую и закружились в обратную сторону где научился просто наблюдал за тем как танцуют другие «И только...» — Руслана удивилась настолько, что случайно сбилась с ритма и наступила на босую ногу Зорана. Ойкнула и рассмеялась, когда увидела улыбку на лице стража. «Прости». Прыжок, хлопок. «Прости». Теперь уже извинялся Зоран. Танцевал он все таки не идеально и в повороте задел плечо Русланы своим. Они приблизились друг к другу, и в момент, когда должны были вновь отдалиться, Зоран... Вдруг сплел свои пальцы с пальцами Руслана и приобнял ее за плечи. «Играют все!» По поляне перепончатыми ногами прошлёпал Водяной. Влага капала с его броды и длинных волос на землю, а на макушке низеньких духов — с поднятой руки, в которой Водяной сжимал атласную ленту. Все заверещали, радостно засуетились. Кто-то случайно толкнул Руслана в спину, и она почти всем телом прижалась к груди Зорана. «Как неловко!» Не успела она извиниться, как Зоран, все еще прижимая ее к себе, резко крутанулся, защищая от неуклюже разбежавшихся духов. «Вот, ты и водишь!» Водяной воткнул ленту Зорану за пояс, и все вокруг засмеялись. Даже морожка, парящая в высоте, залилась хохотом. «Чего стоишь? Беги и жаль кого-нибудь!» Руслана наблюдала за тем, как удивление в глазах Зорана сменяется детским азартом. Она высвободилась из рук стража, попятилась с поляны. Подальше, в толпу мавок и в ужалок. Но когда Зоран наконец понял правила простой игры, в которую его втянули, его глаза безошибочно нашли охотницу в карусели чужих лиц. Когда Зоран сорвался с места, на его губах играла яркая, как солнце в полдень улыбка. «Стой, а как же наказание для пойманного придумать?» Хлёпул водяной, но Зоран уже мчал за Русланой. Она весело взвизгнула и бросилась по краю поляны петляла между деревьев, едва не скользя босыми пятками по ещё тёплой земле. Русалки, словно подхваченные ветром, взлетели на ветви и уже оттуда смеялись. «Поцелуй! Пусть поцелует ту, которую поймает!» Руслана споткнулась и чуть ли не кубарем покатилась к пруду. Там на камнях уже сидели мавки. Когда-то они были простыми человеческими девушками. «Лови!» — подбадривляли они. «Целуй!» Зоран уже наступал на пятки, даже не запыхался. Глаза горят, губы еще красные от сока ягод приоткрыты в очищенном дыхании. Рубашка чуть съехала, через косой разрез оголив ключицу. Волосы слегка разметались, но белый цветок до сих пор украшал их. Зоран будто выскочил из бани, румяной, распаренной, живой. Руслане показалось, что и сама она прямо в одежде стоит в жару, а кто-то все подливает воду на раскаленные камни, горячий пара кутывает плотнее. В один прыжок она пересекла оставшийся берег и скакнула прямо в воду. Прохладные брызги полетели во все стороны, духи довольно засмеялись, заулюлюкали, а потом поляну сотряс еще один всплеск. Зоран бросился за ней следом. «Поймал» шепнул он, возвращая венок из сердцецветов с воды на голову Русланы. Она посмотрела в его глаза и пальцами впилась в рубашку на груди Зорана. Показалось, что дно ушло из-под ног, но даже будь так, страж держал ее, крепко ухватив за плечи. «Целуй, целуй!» — кричали вокруг, а они будто и не слышали. Руслана отступила назад, чтобы вода спрятала ее тело, Мокрое платье облепило фигуру и было страшно стыдно, но Зоран не смотрел вниз, только в глаза Русланы: Теперь я вожу, будешь ловить только меня, попытаешься отомстить? Ни к чему. Все равно ты ничего интереснее моего, Она одним кивком указала на пруд: Не вычудишь. И то верно, сказал Зоран, и вытащил из-за пояса ленту водящего. Руслана передернула от воспоминаний, которые теперь казались неправильными. Она и Войка — брачный обряд, во время которого лента оплетает запястья суженых. Там, рядом с ней, должен был быть не сын купца. Одна из мавок, Буту, хватила мысль Руслана и вытащила ее наружу. «Ну уже, полукровка, поцелуй свою суженую». Короткий вдох скользнул по приоткрытым губам. Все вокруг кричали о поцелуе, но Руслана не слышала голосов. Только грохот сердца которая трепыхалась, как угодившая в паутину бабочка. «Поцелует ли? Станет ли?» Зоран казался таким же потерянным и смущенным. Даже в сумерках было видно, как горит его поцелованное жаром лицо, а глаза... Руслана так и не поняла, что за чувства вспыхнули в зеленых озерцах, направленных на нее. Всего на миг она решила, что Зоран наклонится и коснется губами ее губ. Но страшно оборот. Отпустил ее плечи не отворачиваясь, спиной вперед шагнул к берегу. Пойдем, позвал он и подал Руслане руку. Под недовольные возгласы и резкий осуждающий свист она ухватилась за открытую ладонь. Зоран вытянул ее за собой на мелководье. «Так нечестно!» — кричали духи. «А как же задание для пойманной?» «Неинтересно. Где же поцелуй?» «Что будем делать?» Руслана скрестила руки на груди, чтобы спрятать просвечивающее сквозь мокрую ткань тела, хотя вряд ли бы ее вид кого-то удивил. Духи в большинстве своём одежду не носили вовсе. «Ничего». Зоран пожал плечами, и их коснулись влажные кончики светлых волос. «Мы ведь не шуты и не должны делать то, что нам не хочется». Она заметила, как Зоран взволнованно пожевал губу. Испугался или расстроился. Внезапный порыв... Толкнул Руслану к Зорану. Она подскочила к нему, коснулась ладонью лица, направляя его к себе, встала на цыпочки и легонько коснулась губами гладкой после недавнего бритья щеки. «Не считается», — негодовали зрители. «Слишком мало. еще. Но Руслана уже ощущала себя так, будто с разбегу нырнула в бездонный океан. Успокаивало лишь то, что Зоран разделял ее чувства — Оба стояли как громом пораженные и смотрели друг на друга стремительно краснее это чтобы нас с праздника не выгнали Заикаясь, руслана первая уронила взор к босым ногам принялась рассматривать травинки которые налипли на влажную кожу смотрела а сама думала что глаза Зорана все равно ярче красивее чем даже самая молодая зелень угу глухо раздалось рядом согласен Но главное, изводил водяной все равно остался недоволен. Он забрал ленту вводящего у Зорона и пригрозил им с Русланой, чтобы в игру больше не лезли. Не хотят задания выполнять, так нечего другим веселье портить. Они только и рады. Сбежали на край поляны и сели под дерево, где лежали их вещи. Со стороны смотрели, как играют в догонялки духи, но только потому, что не знали, куда в смущении деть глаза. «Весело тут все-таки», — спустя время сказал Зоран. Несмотря на то, что солнце уже село, на поляне было жарко, как днем, одежда на них быстро сохла. Беззаботно! Руслана поправила венок и поставила подбородок на руки, которые сложила на коленях, словно крохотный отдельный мирок, и даже солнце у них свое, летнее. Хороший момент, морошка для свадьбы подгадала, поди уже к утру здесь все вновь снегом заметет. Думаешь, если мороз слабеет? Она запнулась, не знала, что следует за этим и «если», потому что никогда о нем не задумывалась. Всю жизнь колесо времен года исправно катилось по хрусталю и его окрестностям. Что будет, если зима ослабит свою власть, а потом и вовсе исчезнет? «Я люблю зиму», — признался Зоран. Он прижался спиной к стволу дерева и запрокинул голову, глядя на ярко зеленую молодую листву. Когда она только успела распуститься? Мое любимое время года». «Потому что доставучие людишки больше дома сидят, а не по улицам колобродят». Его кадык дернулся, когда Зоран выдохнул короткий смешок. «Зима — время года с характером. Она может быть тихой и нежной, а может разразиться пургой, которую переживешь, только если ледяная госпожа сжалится. Она обворожительна и убийственно красива». Руслана вспомнила, как четко видны следы зверей на свежевыпавшем снегу. Как он блестит, переливаясь на свету. Как зимой звёзды кажутся выше, а воздух звонче. Вспомнила, как Уйка танцевала в небе, точно была одной из сотен снежинок. Уйка была бы в ужасе, если бы пошла в лес с нами. Интересно, как у нее сейчас дела? Зоран посмотрел на небо, где широкий месяц шествовал к своему трону среди звезд. Готовится, наверное, ловить своих мышей. Она бы сейчас надулась. Руслана показательно выпятила нижнюю губу и низко нахмурила брови. «Это не мыши, а души умерших», — провозгласила поучительным тоном. «Ты, посмотрю, каждое ее слово ловишь, а сначала носы друг от друга воротили. Мы из разных миров. Ты мясо ешь, а она с ним дружит? И это тоже. Но ты понимаешь, о чем я?» Руслана на какое-то время умолкла, глядя, как какой-то аука, выполняя задание прошлого воды. На скорость заталкивает в себя пирожок. Уйка принадлежит Наве больше, чем Яви, и все равно тянется к людям. Она застыла на границе двух миров. Пытается балансировать, но рано или поздно это кончится плохо. Промолвил Зоран, и в его хрипловатом голосе Руслана услышала то, о чем молчали слова. Он говорил не только о Буйке, но и о себе. Волчий вой взрезала ночь, протяжной, как чей-то далёкий плач, и пугающий, как песня плачей. «Они уже идут» так быстро спокойствие и умиротворение слетели с зорона как пыль от порыва ветра руслана тоже подскочила на ноги торопливо обулась оделась закинула колчан за спину Зоран же надел пояс с ножными чего это вы уже знакомый руланне аука расселся на корнях качая ногами он смотрел на сборы гостей волков напугались это не просто волки руслана схватила с землелук это предупреждение плачи идут сюда «Опять?» — Аука вскочил с корней и ухватился за волосы, что напоминали сухую траву. Он чуть ли не рвал их на себе, и глаза его становились все шире от удивления и паники. «Это вы виноваты! Вы сюда этих гадов приведете, Они же всех нас перебьют!» «Нет, если скажешь, морошки спуститься. Мы поговорим и тут же уйдем. Палачи вас не найдут», — пообещал Зоран, уже шагая за Русланой в самую оживленную часть поляны туда, где над опушкой кружилась со своим возлюбленным морошка. Разойдитесь, запищала Ука, расталкивая гостей. Угомонитесь, ну. Духи смотрели на Уку с раздражением, но послушно расступались, шептались, глядя на вооруженных Зора и Руслану, но умолкли стоило Ауке завещать. Морошка, морошка, спустись. Но невеста оставалась глуха. Казалось, что освещенную волшебными огнями поляну и горящую от света звезд небо разделял незримый купол. Морошка беззаботно таяла в объятиях ветра, пока Аука буквально рвал на себе волосы. Расходитесь, дуралеи, Праздник окончен! это еще почему? возмутилось существо, покрытое шерстью от макушки до пят. Голос его гремел затаенной мощью, точно в грудной клетке духа перекатывались глыбы камней. Не тебе решать, когда нам прекращать веселье. Аука заметался, боясь сказать то, что услышал от человеческих гостей. Духи смотрели на него уже с презрением и едва ли собирались слушать. «Сюда скачут палачи!» — громко объявил Зоран и ему вторил волчевой. «Уходите, пока не поздно!» Руслана заметила, как духи, что стояли у самой кромки леса, начали растворяться в тенях. Первыми ушли и в ужалки. Русалки нырнули в пруд, но на поверхности воды больше не показались. «Почему мы должны тебе верить?» — прорычало звероподобное чудище. Оно приблизилось к Зорану на четырех лапах, не отрывая взгляда золотых глаз. «Вдруг ты просто хочешь сорвать праздник?» Руслана поудобнее перехватила лук, приготовилась в любой момент вытянуть из колчана стрелу. Их не так много, да и обычным железом Нави их не перебить, но если начнется битва, иного выбора нет. А драки вряд ли получится избежать, ведь доказательств у Зорана и Русланы нет». «Клянусь, что это так», — отчеканил Зоран. Он даже не коснулся эфеса меча, а духи вдруг стали отступать. Кольцо, которым они оцепили гостей, растворялось на глазах. Существа покидали летнюю поляну одно за другим, пока на опушке почти никого не осталось. Только Зоран, Руслана, Аука и морошка с ветром. «Клятвы и обещания духов нерушимы», — глядя вслед последним беглецам, шепнул Зоран, и Руслана поняла. Он не мог соврать. Они, зная природу Зорона, не могли не поверить. «Морошка!» — снова крикнула Ука, но даже тогда невеста не опустила взгляд. Тогда Руслана вытянула стрелу, наложила ее на тетиву и вскинула лук. Прежде чем Аука успел ей помешать, охотница выстрелила. Стрела, свистнув, сбила с головы Морошки свадебный венок. И только! Но этого хватило, чтобы невеста обратила внимание на последних гостей. «Что здесь происходит?» Едва оказавшись на земле, морошка осела на колени. Может, она не могла стоять сама, без помощи жениха? А может, ослабла, потому что долго не была в своей стихии, в воде? Ветер молчаливо стоял за спиной возлюбленной и походил на серебряного призрака. Теперь, находясь к нему так близко, Руслана видела, что он весь будто соткан из дыма. Его туловище просвечивало и вряд ли было чем-то ощутимым, материальным. «За ними снова идут палачи», — пожаловался Аука, указав на проблемных гостей. «Снова ждете моей помощи?» — клацнула острыми зубами умотница. «Думаете, очередной ураган поможет замести следы? Ладно. Ветер». Он шагнул вперед, уже вскинул руку, чтобы напустить чары, но Руслана остановила колдовство. «Нет, погоди, мы здесь, чтобы поговорить с тобой. Сначала расскажи, что знаешь о девушке, которая недавно ушла в лес и не вернулась, и тогда мы уйдем. Вас никто не тронет. Уходите сейчас! проскрежетала она, ногтями царапая землю. Плачи идут за вами, но если найдут еще и нас. Но ты ведь видела ее, настаивала Руслана. Она присела перед омутницей на корточке, и хоть внутри все сжалось от страха при виде острых зубов и белёсых глаз, отступать не собиралась. Знаешь про сияну. Ты осмелела, прошипела сквозь зубы зубоморошка. «Думаешь, раз лес тебя любит, раз одному из нас суждена, стала неприкасаемой?» Морошка ощерилась, как дикий зверь, и зашипела. По коже поползли холодные мурашки, такие же ледяные, какой покажется вода, если умутница утянет туда за собой. «Ты проговорилась в прошлый раз, сказала, что тронула ту, что защищал сам Мороз. Зато он и посадил тебя на ледяную цепь. Это была сияна? Куда она пошла потом?» Руслана пристально всматривалась в мутные глаза, пока те испуганно метались. Морожка боялась палачей чуть не меньше охотницы, а потому и время тянуть больше не могла. «Не знаю!» — выкрикнула она и порывисто коснулась чешуйчатой лодыжки, будто боялась, что на той вновь возникну такого изо льда. «Не знаю я, как ее звали!» Блуд завел в чащу дурную девку, а она провалилась под лед в моем озере. «Я ее и тронуть не успела, как явился сам Мороз!» Морошка на миг застыла, и будто даже глаза ее подернули синим, стали еще белее. Что было дальше? Зорн замер за плечом Русланы. Краем глаза она видела, что одна его рука уже лежит на эфесе, значит, беда близко. Она чувствует это не одна. Мороз отобрал у меня девку, хотя всякий знает, она уже принадлежала мне, должна была в том озере навеки остаться, но он вытащил ее из воды. А дальше? нетерпеливо потропила Руслана. Морошка подняла руку, и ветер помог ей встать. Подхватил невесту на руки, и та нехотя сказала. «Не знаю. Мороз надел на меня ледяную цепь, сковал снегами леса и исчез. Забрал девчонку с собой, наверное, в свой дворец». «Мороз исчез», — глухо повторила Руслана. «Именно так». Голос морожки отдалялся. Ветер нес ее к пруду. «Исчез. И того же всем нам желаю, покуда палачи не явились». Послышался топот копыт, и Руслана с Зораном синхронно обернулись на шум. Он вскинул меч, а она, отойдя за его спину, лук. Сердце билось в горле, в ушах гудело напряжение. Аука пискнул и прыгнул куда-то в кусты. Послышался плеск воды, а затем свист ветра. Руслана думала, что они уже остались на поляне одни, но вдруг до нее донесся скрипучий голос морожки. — Вы спасли моих друзей и заслужили последнюю услугу. Ветер заметит следы и спрячет на время. Просто попросите». Среди деревьев уже мелькала чужая тень, но просьба так и оставалась невысказанной. Ударив по воде, морожка исчезла, а перед путниками появился новый гость леса. На князе их нагнала улька.